А теперь его появление не казалось старику чем-то неожиданным. Оно казалось, наоборот, даже неизбежным. Все изменчиво. Ничто не может длиться вечно. И счастье тоже не может длиться вечно. Наверен здесь задержаться? Блэйден медленно шагнул вперед, постоял в нерешительности, затем опустил мешок на землю. Он сильно постарел. Не знаю, будет ли это удобно. В доме есть свободная комната, здесь всегда есть комната. Голова старика внезапно загудела от растерянности. Он подумал, надо предложить ему выпить или хотя бы сесть, надо побеспокоиться о постели, задать вопросы, ответы на которые он не хочет знать, сказать что-то о мальчике. О мальчике. ты пришел забрать его блейден сел на стул у садового стола мальчик был похож на него такая же узкая голова и заостренный подбородок такой же нос с горбинкой только рот был другой хотя это могло объясняться и тем что мальчик был еще маленькой ты пришел забрать его куда он поднял глаза куда же я могу его забрать «Но ты нам здесь не нужен», — подумал старик. «Нам никто здесь не нужен». Ему неприятно было вторжение этого более молодого мужчины с большими руками и длинными ногами, вытянутыми под столом. Это взрывало размеренное течение их жизни. Он был им чужой. «Не нужен ты нам». Но разве он имеет право так сказать?» И он не сказал ничего. Он в растерянности поднялся, не зная, что будет дальше, в голове царил сумятица. Он почувствовал себя таким старым. Наконец, он заставил себя сказать. Ты, наверное, не ел? Блейден удивленно уставился на него. И ты не спрашиваешь, откуда я пришел? Нет. Значит, нет. У меня есть тушеное мясо, еда тебе не помешает. А где он? Спит в своей кроватке, где же еще ему быть? Я знаю свои обязанности и слежу за ним. Сейчас ведь уже больше половины девятого, правда? Что же ему делать, как не спать? Зачищая себя, защищая их обоих, он слышал, как голос его окреп. Зазвучал увереннее. «Он докажет этому отцу или хоть кому угодно, как хорошо он смотрит за мальчиком!» Ему хотелось сказать «А как ты? Где ты все это время был? Что ты для него сделал?» Но он побоялся все это высказать. Он ведь не знал, какие права имеет Блейден, даже если он никогда и близко не подходил к мальчику, никогда о нем не заботился». «Ты ведь мог умереть?» «Ты так думал?» «Как же мне было не думать? Я ничего о вас не знал, ничего не слышал». «Конечно». Уголком глаза старик увидел, как конюк внезапно камнем упал вниз на какое-то существо, кабошившееся в хвойной рощице. Небо было багровым, и жимолость пахла необыкновенно сладко. «Так вот, я не умер». Старик вдруг заметил, что выглядит Блейден усталым и грязным. Ногти у него обломаны, он не брит, и его тигий шерстяной свитер расползается у горла. Что же он скажет мальчику? Ведь он постоянно внушал ему, что надо следить за чистотой, быть опрятным. Относил одной женщине в деревню его одежду для починки. Всегда сам подстригал и мыл ему волосы. Что он скажет ему об этом человеке? Там есть горячая вода, я пойду достану тебе просто, не застелю постель. Ты бы сначала помылся до того, как я подам на стол. Он вошел в кухню, взял бутылку пива и кружку и вылил в нее пиво. Необходимость собраться, делать простые обыденные вещи, немного успокоила его. Когда он вышел с пивом в сад, Блейден по-прежнему сидел, откинувшись на стареньком стуле. Под глазами у него были синяки. — Возьми-ка это наверх с собой. И старик протянул ему кружку. Теперь стало почти совсем темно. После долгого молчания Блейден протянул руку, взял кружку и опорожнил ее несколькими большими глотками. Потом медленно, словно все мускулы у него затекли, Встал, взял свой мешок и направился к дому. Накрывая на стол и раскладывая еду на тарелки, старик дрожал. Он старался прогнать мысль, сверлившую его мозг. Блейден пришел забрать мальчика. Накликнул его и, не получив ответа, поднялся наверх. Блейден, вытянувшись, лежал ничком на незастеленной кровати, погруженной в тяжелый сон. А старик тем временем думал о предстоящем утре. Завтра суббота, и мальчик не пойдет в школу. Он проснется, спустится вниз и встретится с Блейдером. Он говорил мальчику, что мать его умерла, а отец уехал далеко. И это была правда. Но он сомневался, помнил ли мальчик об этом. Только раз он задал ему вопрос, и с тех пор прошло уже больше двух лет. Им было хорошо вместе, и никто другой не был им нужен».